ученый писатель глубина жизни человек этот был необычайный да человек ли это был или некая сила которой было подвластно все он конечно лечил совершая хирургические операции но он изменял людей совершая невероятные пластические операции возвращая отторгнутой силой скальпелем череп уменьшал ли увеличил женскую грудь Обращал людей, тяготившихся своим существом или строением в тот пол, в который они были предназначены. Он избавлял от лишнего веса. Так случилось однажды, когда весь цыганский табор стал биоаком у стен его травматологического института. Он избавил от лишнего веса от 100 килограммов цыганского барона, весившего 180 кг. килограммов. Такие пластические операции были запрещены в Советском Союзе. Но когда понадобилось склеить одного из соратников Юрия Андропова, на такие операции было получено негласное разрешение, которое, однако, значило более чем приказ Минздрава. Но не этим только одним был славен на весь мир известный академик и директор Рижского института травматологии Виктор Константинович Калнберс. Его пациентами были многие жители Советского Союза, Германии, Анголы, Кубы, Польши. Сам Фидель Кастро обращался за помощью для своего телохранителя, который закрыл своим телом вождя революции. Самым болезненным для молодого кубинца в этом ранении было то, что он получил ранение в причинное место и стал недосягаем для кубинских девушек, или, скорее, они для него. Виктор Константинович сделал невозможное и восстановил все мужское достоинство кубинского Барбудуса. А целые группы, космонавты Береговой и Леонов, Зайцев и другие, присылали приветственные адреса к кудеснику, излечившему их от многих травм. Но особую рабочую репутацию приобрел он, будучи главным хирургом советской армии в Афганистане. Там он неустанно лечил, оперировал раненых солдат, союзников и маджахедов. Целая школа афганских травматологов выросла там под руководством Калмерза. Я появился у него довольно случайно. В 1983 году я попал в очередную автокатастрофу. Их завидное постоянство заставляло некоторых моих друзей усомниться в их случайности. Я же решил не разбираться, а сосредоточиться на излечении. Первый и второй гипс держался до полугода. Когда сняли первый гипс, вроде и все было нормально. Лопатка срослась. Со вторым было похуже. Конечно, развратило нос, видок был еще тот. Но, главное, гипс стягивал правую руку и располагался на все тело до пояса. Но я не унывал. Побыл в Боткинской больнице, в Склифосовском, Левая рука была свободна, но я так и не научился ею писать а правая высовывалась половиной кисти, так что тоже не писалось. На долечивание и снятие гипса друзья-товарищи отправили меня в циту. Там слегка повозились и сняли гипс. Все хрустело. Рука не очень двигалась. Врачи, правда, говорили, что это естественный процесс. Выписали домой. Но при проверке на рентгене выяснилось, что образовался ложный сустав, Это значит, что рука снова не работает. Одни говорили, нужно снова ломать предплечье на те одиннадцать осколков, которые были обнаружены при переломе. Шутка, скажем, не очень приятная. Что делать? Говорят, надо обращаться в курган к доктору Елизарову. Он разработал метод исправления и вытягивания костей. Елизарова я знал. Мы поддерживали его в комсомолке, когда официальная медицина относилась к нему с подозрением. Позвонил ему. Встретились в гостинице России, Он пообещал посмотреть. Правда, в этот же вечер позвонил чемпион мира по прыжкам в высоту Валерий Брумель, чью книгу, где вы бы немало было посвящено тому, что Елизаров лечил Брумеля, я издавал. Валерий сказал, что следует еще раз издать его книгу в роман-газете. Как-то не хотел из своей беды исправлять таким звонком. И вдруг звонок. «Федор Углов» говорит. Во-первых, ты почему у Когана в ЦИТО лечился? Он же А, Во-вторых, поезжай в Ригу к доктору Виктору Калнберзу. Он все делает, как Елизаров, только лучше. Академик Федор Углов был величина мировая. И на следующий день я встретился в Москве с доктором Калнберзом, который сразу мне понравился своей статью, рассудительной готовностью и вниманием. Приезжайте в Рижский институт травматологии. Я там, директор. Ручку слей. Перед Новым Годом я был там. Виктор Константинович, не мешкая, сделав все снимки, кость раздробил на те осколки, которые были во время травмы. И провел. Я-то точно знаю, для меня уникальную операцию. В каждой из кусочков была попущена спица, которая закреплялась в конце шурупчиком, та же, как и на всем кольце. Делал он операцию без общего наркоза, чтобы яснее чувствовалась реакция нерва, который стягивал руку, чтобы я не запаниковал или не заснул. Он рассказывал мне затейливые или смешные истории. Все одиннадцать спиц были пропущены сквозь осколки, и каждый день по микрону или миллиметру их стягивали в единое предплечье. Постепенно я стал отходить и ходить с кольцом и спицами. Вид был несколько космический, только потом я ощутил и понял, что какая филигранная и ответственная работа была проведена над моей рукой. Он молодец, — ответствовал Виктор Константинович Светлане. Он не стонал, не терял сознание. А молодец-то был он, проводя операцию, четко следил за самочувствием больного и его сознанием. — Вам задача творог, холодец, в общем, все, что склеивает кости. Светлана и была со мной все эти месяцы. Ее духовный скальпель действовал безотказно. Приглашали на ночь. У меня был отдельный выход на вечерние, вернее, ночные беседы Валентин Пикуль и его супруга Антонина. Это были запоминающиеся плодотворные дни. Мы были оба в то время в XVIII веке. Он писал «Фаворита», а я росся и непобедима. И досконально знали, как тогда создавалась Новороссия. Короче говоря, через шесть месяцев Виктор Константинович спицы вынул, колесо снял. Моя правая рука работала безупречно, порой создавалось впечатление что даже лучше левой. Годы прошли, пути наши пересекались, но вот всеобщая катастрофа, распад Советского Союза... Калмберс в Латвии. И кто-то даже пытался не дать ему гражданство. Родился вне пределов Латвии, в Туве, где его родители-медики налаживали здравоохранение в тридцатые годы. Кто-то более трезвый обратился к сознанию. «Опомнитесь, он один из ведущих медиков мира. Если он не латыш, то кто вы?» Роль Калмберза вырисовывалась в мировой медицине еще раз была подчеркнута на его 85 летии в 2013 году. Российская Академия Наук в новом составе избрала его академиком. Многие медицинские центры, организации, академики прислали ему приветствие. При некотором смущении местных властей были зачитаны добрые слова от президента России Путина. «Весь этот итог жизни...» Он пунктиром провел в цветистой многостраничной книге мое время в том году. Конечно, ее достоинство в массе фотографий, документов, реликвий, которые его окружали. Виктор Константинович, грандиозный системник. Даже почти весь свой особняк он отвел под панораму его жизни. Все у него записано, сфотографировано, с фотоаппаратом он не расстается. Но его жизнь оказывается нашей жизнью. Жизнью человечества, а его книга не фотоальбом, а профессиональное и художественное творение. Книга с большой буквы, книга ученого, гражданина, мыслителя, писателя. Он ничего в ней не упустил в нашей героической и трагической жизни. Я восхищаюсь и завидую В нашей науке, медицине, литературе творит подлинный энциклопедист xx xxi веков. Какая радость! Он в одном мире с нами, вернее, мы живем в одних измерениях с ним. Деревенщик великого масштаба Саша Арцыбашев принадлежал к тому вымирающему племени писателей-журналистов, которые писали о деревне, о русском селе, о его проблемах, как они сражались за ее выживание, за ее духовную и социальную культуру. В ее жизни за послевоенную эпоху переплелись живительные и мертвевшие линии. Да, многие помнят, как набатные колокол, призывающий к ее спасению. Оживленно призывали они, как в 50-е годы статьи Валентина Овечкина, обращенные к районщикам. Его слова и к власти обсуждались даже на партийных конференциях. А статьи Ивана Васильева, печатающиеся в правде, поутру читала вся страна. Обзоры омского аналитика профессора Леонида Иванова были убедительны и доказательны, а бы кто делал выводы из них. Хотя вот Горбачев, чтобы задобрить чуть ли не зубодробильного критика состояние села, дал Ивану Васильеву даже ленинскую премию. Еще бы, ведь за состояние дел на селе в ЦК партии он отвечал с 80-х годов. Ну, в общем, как всегда, за что бы Горбачев не брался, все разваливалось. Саша Арцубашев был из плеяды борющихся, творящих, освещающих деревню. Он призывал, как и многие писатели, к отмене угрожающих многомиллиардами затратами проектов по повороту сибирских рек на юг, к отмене освещенного именем Академика Заславского призыва к ликвидации неперспективных русских деревень, против пустой траты миллиардов на мелиорацию Центра России, на всеобщую химизацию земли, за спасение скота и организацию совершенного птицеводческого комплексного хозяйства. Умные губернаторы с ним советовались, а он вел передачи на телевидении, возглавлял газету «Сельская жизнь». Одним словом был родитель. В постперестроечное время это не приносило ни славы, ни денег. Нужно было распиарить какой-то пустейший детектив, так называемую женскую прозу то зарубежных эмигрантов, которые за рубежами нашей страны не заняли никакого серьезного литературного места. А Саша страдал и взывал, объединяя людей, находил крупицы положительного опыта в сегодняшней жизни и писал статьи, очерки, повести о жизни села. В принципе, он и принадлежал к той нравственной прозе России, которая была названа деревенской прозой и провозглашена Юнивым, но, безусловно, талантливым писателем Чингизом Айтматовым вершиной русской отечественной прозы в XX веке. У нас в Союзе он возглавлял совет по сельской прозе. Но на самом деле собор людей села, академики, профессора, председатели оставшихся колхозов, фермеры, селекционеры, работники сельских клубов, когда этот собор проходил, Зал был многочисленным, бурным, нелицеприятным. Когда мы ехали в вагоне, участвуя в знаменитом пленуме на колесах через всю страну, Москва-Владивосток в 2001 году, он стоял все время у окна и смотрел, тот -то записывал, потом объяснял. Вот проехали Урал, Омскую область, Алтай, Красноярский край, Забайкалье. Я насчитал 300 заколоченных домов, Тридцать тракторов, двадцать комбайнов, разве можно вспахать этим тысячи километров? А вообще-то, Валерий, я скажу тебе, что двадцатый век, его неоднократное падение и застой, еще именно из-за того, что власти не умели опираться на деревню, на ее силы. Вот смотри, государство не сумело распорядиться Столыпинскими реформами, революция, крах империи. Ленин вообще не любил крестьянство, это обернулось с голодом. Если бы Сталин не решил построить социализм в одной отдельно взятой стране, а не следовать мифу о мировой революции, страна бы не выжила. Но крестьянство для него стало той колонией, как для Англии, которая позволила провести индустриализацию. Опять до него руки не дошли, хотя его плечо было вторым плечом, которое позволило одержать победу. После войны не до деревни было, надо было всю страну восстанавливать. Шумосбродный Никита хотел, главным образом, распространить на всех широтах кукурузу, построить агрогорода, догнать Америку по производству мяса, для чего вырезали до половины скота. Главного врага увидел в церкви. Я вам в 80-м году покажу последнего папа. «Для чего?» При нем в деревне, как и в городе, было уничтожено больше храмов, чем при Сталине. Брежнев благодушствовал, резкого подъема села при нем не произошло. Ну, а для Горбачева главным было не благо своего народа, а благосклонность Буша, Тэтчер, все этой братья. Распался Советский Союз. Наше село, как Атлантида, идет ко дну. В общем, скажу тебе горькую правду. Если власть не возьмется... За восстановление села в центр России она погибнет, как царская империя и Советский Союз. Было горько слушать, но этот вопрос до сих пор стучится во все двери еще имеющей силы державы. А Саша ушел недавно, и жизни так и не услышанный, тем кому обращал свои мысли. Да, часто пророка в своем отечестве нету. Клакочущая ЛУЗИТАНИЯ В начале 70-х годов в Португалии произошла революция. Последний фашистский диктатор Салазар ушел с исторической арены. Два гитлеровских последователя, Франко и Салазар, тихо и невызывающе вели себя на их после разгрома фашистской Германии. Все понимали, что диктатуры вот-вот падут. Особенно ждали этого момента молодые испанцы, Которых, спасая от гражданской войны, и в Испании вывезли в Советский Союз. Их любили, и они у нас иногда жили в специальных лагерях, иногда просто в семьях. Были они большими патриотами Советского Союза. То постарший ринулся в нашу армию, чтобы сражаться с немцами. Под Сталинградом, например, погиб сын революционерки, руководителя Компартии Испании в изгнании Пассионарии Долоросы Барури Рубены Барури. Я еще застал ее пламенной речи. С большим почтением, отдавая пионерский салют, восхищался испанскими ребятами в их отличительной шапочке испанки, когда они шли по улицам Омска и распевали испанские революционные песни. Со мной на курсе учился хороший, ослепший парень, посуэко Торрес Пепе Луис. Он с тоской вспоминал родину. Когда получил разрешение вернуться туда, поехал. Пробыл там год и вернулся в Советский Союз вместе со многими, считая, что именно тут его настоящая родина. Португальцев мы знали меньше, уж очень, как казалось тогда, они были далеки от России. Но вот вспыхнула португальская революция, португальская весна. К удивлению многих, она носила довольно мирный, уважительный характер людей друг к другу. Всему миру и нам запомнился удивительно мирный и дружелюбный плакат той революции. На нем симпатичный юный португалец вставляет розу в дул армейской винтовки. Мы знали, что в Португалии большие даже подавляющие симпатии были у левых партий, коммунистов и социалистов. Но особой симпатии у нас в Союзе, да и во всем мире, пользовался романтический и вдохновенный Альваро Куньял. Его биографии, многолетняя борьба с фашистской диктатурой, слежки агентуры, аресты. Побеги из самых укрепленных и неприступных тюрем. Связи с Португалией все шире. Публикации все больше. Узнаем, что Куньял написал художественную книгу. Правда, под псевдонимом. О жизни, о служении людям, о побегах из тюрьмы. А ведь у него самого, по крайней мере, один из побегов вошел в учебник истории всех побегов, если был такой. Как говорят, из крепости по канату он совершает побег, бросаясь в море, переплывает в бухту, скрывается в хижине у соратников и снова в революционную борьбу. В жизни подвижников и героев XX века он стоит в одном ряду с Че Геварой, Мартином Лютером Кингом, Нельсоном Манделой и Фиделем Кастро. Мы выпускаем эту книгу «До завтра товарищ», заполучив рукопись из Португалии. И вдруг, о радость, меня посылают в Португалию, на первый послереволюционный легальный съезд молодежи комсомола. Читаю перед поездкой хоть что-нибудь о Португалии. Увлекся классиком, поэтом Луисом да Камоэнсом. Древнее название Португалии — Лузитания. Мы попали в эту клокочущую Лузитанию. Нас встретили митингами, демонстрациями, большими ожиданиями. Свозили нас в южные провинции, где создавались колхозы. Они, конечно, были добровольными и навеяны рассказами о добротных колхозах СССР. Повезли в Северный Порту, где производился настоящий портвейн. Директор завода рассказал, что портвейн — самая большая статья доходов Португалии. Он спросил, а вы пели портвейн? Я сумнонадеянно сказал, что, конечно же, ибо... Со студенческих лет запомнил это самое дешевое вино ⁇ 90 копеек, которое мы распевали, проходя вдоль Владимирской и Крещатику во время праздничных демонстраций. Демонстрации были полновесны, трех-четырехчасовые. Сначала пройдут рабочие коллективы, потом студенты. Во время многочисленных пауз, после энтузиастического пения, мы подходили к киоскам, и на троих брали 90 копеечную бутылочку портвейна. В общем, запомнил. Но когда хозяин предложил нам по рюмке портвейны из бочки, буквально ошалел от приятного вкуса и запаха последнего. С тех пор я знал, что такое настоящий портвейн. Но потом мы попали на съезд, что проходил в большом десятитысячном спортивном зале, который был полностью заполнен. Это был океан эмоций, песни, речевки. Диктор объявлял, и на сцену выходили все делегации названной провинцией. Ко всему этому мы не совсем привыкли, ибо у нас все было по-серьезному, подражание старшим товарищам, хотя эмоций было полно. Но подлинная буря произошла, когда зашел в зал Алла Куньял. Это был подлинный вождь и авторитет для молодых. Точеный профиль, седой, сухопарой, с манерами аристократа, но простой и любимый всеми трудовыми людьми Португалии. Он-то и сказал, что Португалию ждут не менее тяжелые времена, чем при диктатуре Салазара. Буржуазии и НАТО социализм в страну не пустят, поэтому молодым следует крепить свои ряды, учиться, ибо врага надо превзойти знанием и умением. Буря после этого выступления долго не кончалась. А потом пошли обычные съездовские дела, даже приветствие, а затем прения и выборы. Мы тоже пошли по вечернему Лиссабону. «Наши спокойные кофейни превратились в дискуссионные клубы», объяснил сопровождавший нас парень. «Мы с вами зайдем в большой зал, где, думаю, дискуссии продолжаются». В зале было полно народу. Некоторые столики были сдвинуты. Там сидели группы людей за кружками пива. Мой собеседник с улыбкой, сожаление сожалением говорил, «Вот за тем социалисты, за этим социал-демократы». Там левые офицеры, затем правые радикалы. А это кто такие? А черт их знает. Вот в центре левые радикалы. Это понятно, как ваши Махно и Чапаев. У них все в голове перемешалось. Сопровождавший год, как проучился у нас в высшей комсомольской школе. Узнал или, по крайней мере, познакомился с нашей революцией. От того столика левых радикалов вдруг направился к нам человек. Он подошел, что-то спросил. — Сопровождающий, — ответил советский. — Ревизионисты, — сказал он, и перевел переводчик. Вдруг он вскочил на стол и выхватил из кармана пистолет и выстрелил в потолок. — Мы революцию не предадим, возглавим весь мир, — вскричал он и удалился. — Очередной дурак, — спросил переводчик. — Да нет, — ответил сопровождающий. Это мнящий себя революционером сторонник небезызвестного генерала де Карвалью. Потом я узнал, что Карвалью претендовал на место главного руководителя португальской революции, то есть хотел прибрать ее к рукам, ничего для этого не сделав, как много таких претендентов на все первые места. Уезжали из Лузитании с любовью к ней и к ее людям, но и с тяжелым чувством разворачивающегося, Обмана, что на левом, что на правом ее фланге. Союз спасателей. В МГУ я был членом экзаменационной комиссии, но как-то забыл взять пропуск и показываю свой писательский билет охраннику, который имеет указание никого постороннего не пускать в здание. Охранник вертит билет, передает его начальнику смены и говорит, какой-то союз спасателей. Тот оказался понятливее, хотя, честно говоря, Союз спасателей мне тоже понравилось. В электричке. Одна законная, другая легитимная. В 1986 году мне дали общественную временную писательскую дачу в Переделкино, в домике, где в свое время жил поэт Степан Щепачев, известный по культовому тогда стихотворению «Любовь не вздохи на скамейке», которую он недурно заканчивал. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Все это не знали. Переделкино. И оттуда мы ездили на электричке. Машин, конечно, у нас не было. Но электричка была вполне удобным транспортом, в котором можно было и почитать, и услышать массу интересных разговоров. Но однажды, когда я зашел в вагон, два мужика переспросили, это что, какая станция Переделкино? Трой спрашивает у первого, «Ты бывал в Переделкино?» Тот говорит, «Нет». «Какой поселок? Какой поселок? А люди какие? Люди!» Казалось, после этих слов он скажет, что-то замечательное об этих людях. А он закончил, «Подлец на подлице. «Да». Крепко надо было насолить мужику, чтобы он так отозвался о людях. В начале перестройки пришли новые нравы, новые слова в обществе. Захожу в вагон, сидит парень, с двух сторон от него сидят молодые женщины. А его руки уверенно покоятся на их округлых плечах. Расположившаяся напротив бабка говорит ему, «Что ты двух-то обнимаешь сразу? Они что, твои?» Парень не смущаясь, похлопывая по хозяйски обеи, говорит, «Бабка, у меня одна законная, а другая легитимная». Бабка этих новых терминов не понимала, Плюнула и пересела на другую скамейку. А кукушка все кукует. Напоследок одна встреча в Калуге. Проводим пленум, Союза писателей. Выступаем в филармонии. Приветственно прощальное слово, — говорит губернатор автономов, — Ладека Климент. Вышел я поблагодарить». Пленум был содержательный, говорили о делах литературных, называли новые имена, не забывали старые. Говорили о фантастически богатой истории Калужской земли. Тут и Оптина пустынь, и полотняный завод, где бывал Пушкин, и родина маршала Жукова, и город Селковского, тут литературная Таруса и исторически легендарный Малоярославец, где фактически был разгромлен Наполеон. Я почти все это упомянул, но сказал, что тут еще особый чистый воздух и успокаивающая атмосфера. Вот вы поселили нас в коттеджах за городом, где пели птицы. Когда я зашел в дом, то услышал, как кукует кукушка. И хоть при моих годах рискованно задавать детский вопрос, я не удержался и спросил. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось жить?» Особенно, уж в приметы я не верю, но все таки «Кукушка кукует?» Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, хорошо, думаю. Она кукует дальше. Шесть, семь, восемь, девять... Десять. Отлично. Она продолжает. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Что может быть лучше? Застилаю кровать, ложусь. Она кукует. Шестнадцать. Семнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать пять. Спокойно засыпаю. Зал хохотал. Улыбнулся губернатор. Похлопал владыка. А я продолжаю. Проснулся, а она все кукует. Все зааплодировали. Так и я желаю всем читающим эту книгу, чтобы кукушка куковала вам долго и не уставай. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.